Кроме того, в первом веке имя Роксалам встречается у Плиния в его естественной истории и в одной надгробной надписи из времен императора Веспасиана. В последней говорится именно о возвращении римлянами князьям Бастарнов и Раксалан их сыновей, бывших, конечно, заложниками. Во втором веке о Раксаланах упоминают римские писатели Спартиан и Капиталин и греческие Птолемей и Дион Кассий. Первый говорит о договоре императора Адриана с князем Роксолан, который жаловался на уменьшение суммы, платимой ему римлянами. Ко времени того же императора относят одну латинскую надпись, в которой упоминается роксоланский князь Элий Распарасан, принявший имя Елия, конечно, в честь Элия Адриана. Капитолин в числе пантийских народов, угнетавших римлян на Нижнем Дунае, называет Роксолан. Географ Птолемей помещает их около Меотиды. Но ясно, что в это время жилища их простирались и на западную сторону Днепра, откуда они могли нападать на римские области Дакию и Мизию. Дион Касси рассказывает, что император Марк Антонин позволил языгам из их новых жилищ пройти через Дакию к Роксоланам. В III веке Роксолане, по словам Трибелия Полеона, убили Регилиана, одного из так называемых «тридцати тиранов». По словам Ваписка, в триумфе императора Аврелиана в числе других участвовали и пленники роксоланские со связанными руками. В IV веке Аммиан Марцелин приводит Роксолан в числе народов, обитавших все около того же Миотийского озера к северу от Понта. Арнанд, писатель VI века, в числе народов, подвластных Годскому царю Германриху, приводит ракасов, которых в другом месте называет их сложным именем Роксалан, и изображает их народом вероломным, погубившим Германриха. Последний за измену одного знатного раксаланина, по-видимому, передавшегося на сторону гуннов, велел жену его Санелгу привязать к диким коням и размыкать по полю, Тогда два ее брата Сарус и Амиус, мстя за смерть сестры, нанесли тяжелую рану Германриху. Так что он после того не мог сражаться с гуннами и вскоре умер. Из этого известия с полной вероятностью можно заключить, что движение гуннов произошло в связи с восстанием Раксалан против готского владычества. После удаления готов и гуннов на запад, Роксолане, по-видимому, снова заняли прежнее первенствующее положение в странах к северу от Понта. Судя по словам того же Арнанда, в его время Дакия, называвшаяся тогда Игенидия, опять на востоке граничила с Роксоланами. Совокупность этих греко-латинских известий от 1 до 6 века включительно, кажется, ясно указывает нам на сильный многочисленный народ, которого средоточием был Днепр а отдельные ветви простирались с одной стороны до Азовского моря, с другой до Днестра или до пределов Древней Дакии. В первом веке по Рождеству Христову он находился еще на степени кочевого или полукочевого быта. В те времена не только часть славян, но и часть германских племен еще не вышла из этого быта, что и объясняет нам последующую эпоху, известную под именем «Великого переселения народов» и особенно передвижение готских народов от северных берегов черного моря до пределов крайнего запада но в течение дальнейших столетий Роксоланское или русское племя конечно все более и более приобретало привычки быта оседлого сохраняя однако свой подвижный предприимчивый характер и охоту к дальним походам на что указывают его столкновения с римским миром те известия ясно свидетельствуют о присутствии у этого племени княжеского достоинства и знатного сословия, отличавшегося на войне более богатым вооружением. Известна сбивчивость и путаница народных имен у средневековых писателей. Особенно велика эта путаница по отношению к народам Скифии или Восточной Европы. Один и тот же народ не только в разные времена, но иногда в одну и ту же эпоху, является у них под различными именами. Так, Роксолани в VI веке скрываются у византийских писателей Прокопия и Маврикия преимущественно под именем «Антов».